Глава 16 с т н а я начнулся с тупой болью в голове и во всем теле, и в первые несколько минут не мог сообразить, что с ним случилось, но это повторялось уже не в первый раз. Он выругал себя за то, что не запер дверь. Негромко застонав, он поднялся. Тело немилосердно ныло, но все кости были целы. «Значит, все в порядке», – подытожил Ген, проковыляв к двери. Придерживаясь за стену, он шагнул через порог и взглянул вниз, прищурив соднящие глаза. «Атер! Атер, где ты?» Библиотека оказалась пуста. Ген спустился по лестнице и обошел просторную комнату, о х в а ч е н н ы й смутным предчувствием. Что-то произошло, что-то случилось. Он застыл, припоминая. Вчера он поспорил с мальчишкой. Трудом преодолев открытую площадку между библиотекой и верхней комнатой, он пинком открыл дверь и побрел через темную комнату, пока не достиг дверного проема в противоположной стене. «Атер!» Подождав минуту, он позвал снова, повысив голос. «Атер!» Тишина, дом был пуст, но, возможно, мальчик просто спит. Ген Бестука з ворвался в комнату Атра. «Атер!» постели никого не оказалось. Обернувшись к большому деревянному шкафу, украшенному резьбой, Ген подошел к нему и распахнул дверцы. Внутри тоже было пусто. Атер исчез, а вместе с ним и все его вещи. Бросившись к себе в кабинет, он обшарил заваленный книгами стол, но записной книжки там не нашел. Выдвинув сверху второй ящик, он достал оттуда металлическую шкатулку, снял с шеи крохотный ключик на цепочке и отпер ее. Он взял из шкатулки лист бумаги, свернул его пополам и сунул в карман. Поставив шкатулку на прежнее место, он открыл дверь и закричал в темноту. «Ри! Ри! Где же ты?» Не дожидаясь появления немого слуги, Ген бросился вниз. На последней лестничной площадке он застыл, понимая, что его худшие подозрения подтвердились. Причал был пуст, лодка исчезла. Ген спиной сполз по голой каменной стене и уронил голову в ладони. «Будь проклят, этот мальчишка, будь проклята его неблагодарность!» Ген вновь скинул голову, и боль в висках на мгновение затуманила его зрение. Когда туман рассеялся, Ген увидел, что Рий стоит перед ним на площадке. «Мальчик сбежал!» – объяснил Ген. «Он забрал лодку! Надо догнать его!» Немой помедлил, обдумывая слова хозяина, а затем спустился вниз и свернул в боковой грот. Там, в тени, была свалена груда ящиков. За ними оказалась старая облупленная дверь. Оглядевшись, Рий снял со стены старый багор. Подсунув острие под дверь, он навалился на ручку. Дверь поддалась и сорвалась с петель, расколовшись при этом надвое. Ген подошел поближе. Внутри, в сром ы мраке, Рию же снимал холщовый чехол с какого-то большого предмета. Ген пригляделся. Предмет оказался лодкой, старым судном дни. «Откуда он узнал о ней?» – удивился Ген, взглянув на немого. Не обращая внимания на пульсирующую острую боль в висках, Ген помог Рию спустить лодку к причалу. Лодка своей изящной формой скорее напоминала каноэ, но ощупав ее, Ген понял. Судно сделано из прочного, на удивление легкого камня. Ген покачал головой, он даже не подозревал о существовании лодки и впервые задумался, так ли хорошо он изучил собственный дом. Прыгнув в лодку, Ген дождался, когда р и п о следует за ним и погнал верткое судно к выходу из грота. Атер поднял фонарь повыше, изучая страницу, а затем закрыл книжку и сунул ее в карман туники. У следующей развилки надо повернуть налево, Оттуда узкий тоннель ведет в небольшую пещеру с низким каменным выступом справа, а в дальнем конце пещеры находятся ступени из известняка. Он быстро шагал, подняв фонарь по изгибающемуся тоннелю, отчетливо слыша звук собственных шагов в замкнутом пространстве. Сколько раз ему приходилось останавливаться и прислушиваться, опасаясь погони, но пока он не слышал ничего, кроме окружающей его тишины. п е р е д и тоннель расширился и разделился надвое, как было указано на схеме в книжке. Атр е свернул налево и пошел еще быстрее, слыша, как в груди колотится сердце. И если тоннель и вправду выводит в пещеру, он сможет передохнуть, а если он ошибся, Атру уже дважды приходилось возвращаться по своим следам, но на этот раз обратный путь был бы слишком долгим. Беда в том, что у него времени было в избытке, чтобы задуматься о многом. Если бы он брел бездумно, как машина, все было бы в порядке, но у Атра разыгралось воображение. Тяжелее всего было представить себе расщелину, заброшенную, засыпанную песком. Прошло уже почти четыре года с тех пор, как Атр е в последний раз видел ее. Четыре года с тех пор, как он слышал голос Анны. И вот теперь она вновь говорила с ним. «Что ты видишь, Атр? Я вижу камень, бабушка. И тоннели, и мрак со всех сторон, куда ни взгляну. Но Анна не ответила, Атор слышал лишь звук собственных шагов, спереди и сзади, отдающихся гулким эхом и заполняющих мрак там, куда не достигал свет фонаря. Атор вновь заглянул в книжку, перевернул страницу, нахмурился, а затем с дрожью, проведя пальцем между страницами, обнаружил неровную кромку вырванной страницы и застонал. Оглядевшись, он попытался вспомнить путь, по которому ш ё л несколько лет назад. Каким был туннель? Поднимался или спускался? Если он ошибется, все пропало. Тогда, судя по предыдущим страницам, ему придется сделать такой же выбор еще раз пять, а то и шесть, прежде чем он достигнет места, обозначенного на следующей странице, и вновь почувствует себя увереннее. Атр с горечью понурился, гадая, когда отец успел вырвать страницу из книжки. «Стало быть, ты решил прогуляться?» Атер застыл на месте, а затем медленно повернулся и оказался стоящим лицом к лицу с отцом, сразу заметив, что его сапоги обмотаны ветошью. «На этот раз я решил сдержать обещание, данное бабушке». «Обещание?» – Гензлор а с с м е я л с я «А как насчет обещания данного мне? И потом, ты кое-что позаимствовал у меня, и я хотел бы получить свою вещь обратно». «Тогда тебе придется отнять ее у меня?» «Ну, это мы еще посмотрим!» Ген махнул рукой Рию, и тот вышел из темноты. Увидев немого слугу, а т е р понял, у него нет выбора. Если бы ему пришлось бороться только с отцом, он мог рассчитывать на победу. Но немой обладал чудовищной силой. а т е р сам видел, как Ри поднимал огромные каменные глыбы на дороге и отбрасывал их в сторону. а т е р мгновенно решил, как надо действовать. Выхватив из кармана записную книжку, он подбросил ее, отшвырнул фонарь, повернулся и бежал, стремительно карабкаясь по ступеням. Он слышал за спиной крик Отца, крик гнева и досады и понял, что Ген не ожидал такой развязки. Ген рассчитывал, что Атор покорно подчинится ему, как бывало прежде. Но прошлое не вернуть, Атор понимал, что не может жить рядом с этим человеком и готов был на все, даже погибнуть здесь, глубоко под землей. Он торопливо шагал вперед, вия ладонью по стене тоннеля. Неожиданно оступившись, он закувыркался по наклонному полу тоннеля и остановился, ударившись о стену. Некоторое время он лежал неподвижно, прислушиваясь к крикам отца. «Атор! Атор! Вернись, мальчик!» Атор застонал и сел у стены, гадая, где очутился, а затем заметил далекий слабый свет фонаря в начале тоннеля. «Надо уходить, и как можно быстрее!» Заставив себя встать, он пошел с быстротой, на какую только был способен, прочь от приближающегося света. Внезапно воспоминания, необыкновенно четкие, странным образом вернулись к нему. Атор понял, где очутился. Закрыв глаза, он ясно представил себе путь. Впереди тоннель поворачивал вправо и начинал подниматься. Там, где он выходил в пещеру, находился широкий каменный выступ, а за ним трещина, узкая расщелина, через которую вел крохотный подвесной мост. если успеть добраться до моста, возможно, у него ещё появится шанс, может он каким-нибудь образом сумеет задержать преследователей, найдёт способ уничтожить мост. Почувствовав лёгкое дуновение ветра справа, Атр остановился и повернулся, шаря ладонями по стене, пока не нашёл выход. Как он и предполагал, тоннель круто поднимался вверх. Атру пришлось ползти по нему на четвереньках, пригибаясь к полу, впереди показалось серое пятно. А когда Атр достиг выхода из тоннеля, он увидел, что находится именно там, где и надеялся очутиться. Но только каменный выступ был ярко освещен. Сбоку от него стоял фонарь, а впереди Атр е застонал. Отец снова опередил его. Подвесной мост исчез, из камня сиротливо торчали четыре железные опоры. Приблизившись к расщелине, Атр е остановился, глядя вниз. Она была слишком глубокой и широкой, а может… Так только казалось. Он вздрогнул, услышав шум за спиной. В тоннеле блеснул свет и стал приближаться. Не пройдет и минуты, как его догонят. Атр вновь повернулся к трещине. Сейчас или никогда. Отступив назад для разбега, он бросился к пропасти. «Атр!» Он ударился головой о край пропасти и чуть не упал. Но успел ухватиться за железную опору. Атр е повис, прижавшись плечом к камню. Он чувствовал, как постепенно немеют и слабеют пальцы, как скользят по гладкому металлу, как выступает на лбу холодный пот. Вдруг над ним появилась чья-то тень. Послышалось сдавленное восклицание, а затем кто-то вцепился ему в запястье и потащил вверх. Изумленной силой чужих рук Атр е запрокинул голову, ожидая увидеть Рия, но на него из полутьмы смотрели побелевшие от гнева глаза Генна. «Ну и ну!» – ворчал он немилосердно, впиваясь пальцами в руку Атра и дюйм за дюймом, вытаскивая его на каменный выступ. «Неужели ты впрямь надеялся перехитрить меня?»